Глава шестьдесят Позже, в тот же день, открыв дверь, Деккер увидел стоящую за ней Элисон Мартин. В одной руке у нее была четырехногая палка ходунок, в другой сверток с пирогом. За плечом у нее виднелся патрульный автомобиль, приткнувшийся к тротуару. Его прислал Леситер, когда Амос позвонил ей и рассказал о случившемся. «Уже знаю», — без всяких предисловий объявила Мартин, — «все живы». Деккер кивнул. Эмбер сейчас обследует в больнице, говорят, что еще немного подержит, но к вечеру она должна уже быть дома. А Зоя? С ней все нормально. В ее комнату почему-то не так много газа просочилось. Газовщики весь дом проверяли, замеряли концентрацию газа в разных местах. Пустили нас обратно лишь после того, как убедились, что все выветрилось. Она в больнице с матерью. Они уже выяснили, как это произошло? Все еще выясняют. Мартин обернулась и бросила взгляд на патрульный автомобиль. Судя по присутствию полиции, это случилось не само по себе». Вместо ответа Деккер показал глазами на пирог. «Это для Эмбер?» «Это для всех вас. Лимонный с меренгами». Амос взял у нее пирог. «Спасибо. Я обязательно передам Эмбер». Мартина гляделась по сторонам. «Когда-то тут был просто прекрасный район. А теперь...» «Отлично вас понимаю». «Уезжать вам надо отсюда поскорее. Вот что». Диккер, не ответив, уставился на нее. «Почему вам хочется оставаться в этой дыре?» продолжала спрашивать она. «Лично я здесь не живу, здесь живет тембер со своей дочерью. Ее муж приехал сюда по работе, не похоже, чтобы у них был какой-то выбор. И я понятия не имею, едут они или останутся». Он сделал паузу. «А вот вы почему тут остаетесь, мисс Мартин?» «Потому что здесь мой дом, и я чертовски стараюсь, чтобы куда-то переезжать». «Как и ваш сосед Фред Рос? Мартин пристально посмотрела на него. «Поживите с моим, мистер Деккер, и будете спокойно воспринимать то, что по-другому не стали бы. Это хорошо или плохо? Кому хорошо, а кому и плохо. Ну, а вам? Надеюсь, пирог вам понравится. Лимонный мне лучше всего удается. По крайней мере, мне хоть что-то до сих пор удается». Она повернулась было уходить, но вдруг опять нацелилась на него взглядом. «Когда-то это и вправду был прекрасный городок». «Это когда тут все вкалывали до последнего пота, а барон кровопийца греб деньги лопатой?» Мартин улыбнулась. «Думаю, все мы частенько романтизируем свое прошлое, чтобы не так было обидно за то, что было в действительности». «Может, и так», — кивнул Деккер. «От ностальгии так просто не отвяжешься». «Почти как от наркотиков». «Что-то не больного любезное, с тем, кто только что от чистого сердца принес вам пирог», — резко заметила она декер явно не ждал подобного поворота. «Простите, я... я, наверное, просто до сих пор немного в растрепанных чувствах. Все-таки меня недавно чуть не убили». «Ну ладно, тогда приятного аппетита», — буркнула Мартин, несколько смягчаясь. Она побрела к себе, а Декер остался стоять на крыльце, глядя ей вслед. Поначалу ему было немного стыдно за то, что разговаривала с ней столь сухо, Но как только старушка свернула с гравийной дорожки на асфальтовый тротуар, Деккер невольно сжался. Цок, царап, тук. Те самые звуки, что он слышал тем вечером. Тросточка-ходунок со стуком ударялась от тротуара, а перед следующим шагом одна из четырех ножек, на которой отсутствовал резиновый набалдашник, на которую она ему жаловалась, со скрежетом проезжала по асфальту. И так раз за разом. Деккер закрыл дверь и уткнулся в нее головой. Вот черт. Да это не Бэрон вил, это натуральный бойня вил. Нужно было срочно кое-что предпринять, и времени на это уже практически не оставалось. Он решительным шагом направился в кухню и швырнул пирог в мусорное ведро.